потянулся через стол, чтобы пожать руку Бланке, но она отдернула руку. Я сожалею об этом Бланка. Поверь, я не хотел причинять тебе страданий. Никогда не просил тебя о помощи. Я только сообщил тебе, что со мной. Ты же сама помогала мне. Меня радовала твоя помощь но я никак не мог предположить, что под конец все так получится. Наверное, ты не должна была мне помогать. — Не в этом дело, — перебила его бланка. — Тем более, что я сама согласилась тебя помогать. Горестная усмешка пробежала у нее по лицу. — Как ты сказал только что? — Я никогда... Не просил тебя о помощи. Будто ты не понимал, что достаточно было мне услышать, узнать, что с тобой. Я жизнь готова была отдать. И ты очень хорошо знал, что я всегда отдавал всю себя, свое сердце, душу. Да, ты действительно не просил. Но ты принимал мою помощь как должное, а я... Кого же я могу сейчас в этом обвинять? Я сама избрала себе путь, прекрасно представляя себе, что делаю, и знаю, что однажды наступит час расплаты, и расплачиваться за все придется мне самой. Хубер вынул сигару изо рта и потушил ее в пепельнице. Хмурым взглядом, окинув залитую солнцем террасу, он проворчал. — Я умолял тебя после смерти, Греты, приехать ко мне. — Умолял? Но ведь ты знал, что я не смогу оставить брата и сына. И, наконец, езжи у меня хоть капля гордости. — О! «Ой, эта проклятая гордыня!» — пробормотал Хубер. «Он еще что-то хотел добавить, но спохватился и замолчал. Теперь уже все равно. Так случилось», — продолжала Бланка. «Вечером ты уедешь, через несколько дней увидишься со своим сыном и начнешь новую жизнь. И я тоже». — Попробую. Хотя и не верю, что мне это удастся. — Тебе, Бланка, как раз удастся, — убежденно проговорил Хубер. — А вот удастся ли мне, не знаю. Мне еще предстоит долгий путь, и для этого нужно еще кое-что сделать. В частности, продолжить то, что начал Меннель. — И не говори мне об этом, — замахала руками Бланка, а ее лицо стало суровым и непреклонным. — Нет, мы должны об этом поговорить, дорогая. — Ты думаешь заставить меня? — Меня тоже заставляют, Бланка. — Мы все жертвы принуждения. — Ты не сможешь заставить меня. И никто не заставит. До какого-то рубежа я еще готова была идти, но дальше нет, дальше я не пойду. Обречь себя на гибель я могла. Это было мое право. Но стать причиной гибели других людей я не могу. Не имею права. И ты не имеешь права. А если ты все же попытаешься совершить это безрассудство, мы оба погибнем. Хубер ясно видел, что слова ее не пустая угроза, но он продолжал. «Мы не погибнем, Бланка. Теперь уже нет. И если ты все трезво обдумаешь, то поймешь, что это и в твоих интересах». Бланка протестующе подняла руку, я все обдумала. Еще когда Меннель посвятил меня в свой адский план, это не план, а решение руководства Ганзы. План или решение мне все равно, Бланка.